Глава четвертая. «Вам, наверное, доставляет удовольствие унижать меня», — пылко прошептала Элизабет. «Я не желал, чтобы вы поставили себя в глупое положение, флиртуя с гостем моей тетки. холодно парировал Натаньял. Услышав новое оскорбление, Элизабет ахнула, и в ее синих глазах заблестели слезы унижения. «Сэр Руфус сам искал моего общества», — дрожащим от волнения голосом произнесла она. Натаниэл покосился на соседа, который пытался вести светскую беседу с миссис Уилсон и Летицией Грант. Очевидно, Теннант не слишком уверенно чувствовал себя в дамском обществе. Он то и дело косился на Элизабет, что доказывало. Он приехал сюда только ради нее. Натаниэл презрительно скривил губы и обернулся к Элизабет. Не сомневаюсь, такое как Теннант весьма выгодная партия для компаньонки знатной дамы. Элизабет озадаченно нахмурилась, не совсем понимая, чем вызвало неудовольствие графа. Она осознавала только одно. Натаньял на нее злится. «Возможно, сэр Руфустенет в самом деле выгодная партия для компаньонки знатной дамы, но отнюдь не для леди Элизабет Коупленд». «И я не сомневаюсь», — нарочито вежливо ответила она. «Может быть...» «Осборн, прошу тебя». Помоги мне уговорить сэра Руфуса прийти к нам в субботу на ужин. Миссис Уилсон бросила слегка неодобрительный взгляд на племянника, который продолжал о чём-то в полголоса беседовать с ее компаньонкой. «Сейчас я к вам присоединюсь, тетушка, – ответил Натаниэл, но тут же снова повернулся к Элизабет и, понизив голос, произнес: – «Конечно, для вас, Тенант, возможно, староват». Элизабет надменно подняла темные брови. «Милорд, компаньонка?» Едва ли может рассчитывать на такую роскошь, как молодой муж. Она многозначительно покосилась на Сара Руфуса. Его внешность и манеры кажутся мне вполне приятными. И похоже, он человек довольно состоятельный. А для вас это, конечно, важно, — высокомерно осведомился Натаньел. Элизабет скромно опустила ресницы. Не сомневаюсь, милорд, материальное положение жениха имеет значение для большинства потенциальных невест. «Как и приданной невесты, всегда имеет значение для жениха», – многозначительно протянул он. Конечно, Эризавет тут же вспомнила, что приданного нет ни у нее, ни у ее сестер. Их отец был милейшим человеком, любящим и добрым. Но после ухода жены он постепенно отдалился от всех, включая самых близких, до такой степени, что не позаботился должным образом о будущем дочерей после своей кончины. Он умер скоропостижно. Возможно, отец считал, что к тому времени, как произойдет это печальное событие, Диана, Каролина и Элизабет благополучно выйдут замуж. Правда, Элизабет не понимала, как они могли выйти замуж, если отец не вывозил их в свет и таким образом лишал возможности познакомиться с потенциальными женихами. Как бы там ни было, Маркус Копленд никак не оговорил в своем завещании, приданное для трех дочерей. Из-за его недальновидности девушки вынуждены были положиться на милости Гейбриэла Фолкнера, дальнего родственника Маркуса, ставшего наследником его титула и состояния. Элизабет натянуто улыбнулась. «Тогда будем надеяться, ради вашей пользы, что обе мисс Миллер и мисс Ратлиш — обладательницы солидного приданного». Натанил нахмурился. Он совсем не обрадовался тому, как ловко она повернула разговор в сторону совсем не тонких матримониальных намерений его тетки. Он помнил, что два его ближайших друга намерены в самом ближайшем будущем вступить в брак. Доминик воспылал страстью к красавице Каро Мортон, скрывающей свое лицо под маской, а более практичный Гейбриэл, унаследовавший титул графа Уэстберна и ставший опекуном дочерей покойного графа, принял решение предложить руку и сердце одной из трех своих подопечных. Но намерения друзей вовсе не убедили Натаниела в том, что он и сам должен вскоре пойти к алтарю. Более того, он считал своим долгом сохранить саму идею холостяцкой жизни для других своих ровесников, которым также до сих пор удавалось избежать брачных уз. Элизабет с трудом подавила улыбку, приведя неодобрительного выражения лица Натаниела при одном упоминании о его возможной женитьбе. Она поняла, что надежды, которые питала в отношении племянника миссис Уилсон, скорее всего, не оправдаются. Милорд, вам и в самом деле лучше вернуться к тетушке и ее гостю. Она бросила на графа, вызывающий взгляд, чувствуя, что в последней схватке вышла победительницей. Натаниэль смерил ее высокомерным взглядом. Я привык поступать, как мне вздумается, а не повиноваться желаниям других. Элизабет невольно улыбнулась и заметила. «Кто бы мог подумать?» В ответ на ее явное ехидство Карри глаза прищурились. «Вы... Осборн! Твой чай стынет!» Властно перебила его миссис Уилсон. Элизабет вдруг сообразила, что рискует навлечь на себя гнев своей хозяйки, если немедленно не положит конец разговору с ее племянником. Не удостоив графа более ни единым взглядом, она подошла к миссис Уилсон. Лорд Торн просто давал мне советы по поводу безопасных маршрутов для прогулок с Гектором. Она рассеянно улыбнулась сэру Руфусу Теннанту, который при ее приближении поспешно вскочил на ноги. Конечно. Миссис Уилсон добродушно улыбнулась племяннику, не спеша подошедшему к остальным. Он такой славный мальчик, всегда заботится о благополучии других. Элизабет не смогла сдержаться и недоверчиво фыркнула. Увидев, что ее хозяйка сурово сдвинула брови, Она притворилась, будто закашлялась. Ее смешила сама мысль о том, что Натаниэл Торн — славный мальчик, который заботится о благополучии других. Граф казался ей олицетворением высокомерия, и единственной особой, о которой он хоть как-то заботился помимо себя самого, была, по всей видимости, его тетушка. Бетси, надеюсь, вы не простудились? Миссис Уилсон деликатно поднесла к носу платок. Краем глаза Элизабет заметила, как красивые чувственные губы графа расплылись в насмешливые улыбки. «Нет-нет, я не простудилась», – заверила она пожилую даму. «Возможно, что-то в комнате вызывает у меня аллергию», – добавила она, желая уязвить ухмыляющегося графа. «Прогулка на свежем воздухе мигом исцелит меня». «Я как раз собирался уходить», – заявил сэр Руфус Теннант, ставя на стол пустую чашку. «Может быть, вы позволите сопроводить вас?» При этом предложении у Элизабет ёкнуло сердце. Замечания о сэре Руфусе, которые она отпускала в недавнем разговоре с лордом Торном, были вызваны единственным чувством противоречия. Она не испытывала никакого романтического влечения к некрасивому, неуклюжему соседу миссис Уилсон, который к тому же был лет на двадцать старше ее. Она невольно устыдилась, подумав, что леди Элизабет Коупланд не удостоила бы такого скромного кавалера даже взглядом. «Смею вас заметить, я, знаком со здешними краями, гораздо лучше Осборна», высокопарно продолжался Руфус. Элизабет подумала, он не только некрасив, но и напыщен. На Натанила она старалась не смотреть, но догадывалась, что сейчас он, скорее всего, неодобрительно хмурится. Наверное, именно поэтому, из духа противоречия, Элизабет и приняла приглашение сэра Руфуса. Впрочем, она по-прежнему не испытывала никакого расположения к этому человеку. Ни как Бетси Томпсон, ни как леди Элизабет Коупленд. Она едва заметно вздохнула. «Ваше предложение очень любезно, сэр Руфус». «В самом деле, очень любезно», — тепло сказала миссис Уилсон. «Сэр Руфус». На западной опушке леса по-прежнему цветут колокольчики. Да, мадам. Петси, непременно позвольте сэру Руфусу показать вам западную опушку. Мы зовем ее Колокольчиковый лес. Хозяйка дома мечтательно улыбнулась и добавила Гектор всегда обожал резвиться в колокольчиках. Судя по всему, последнее соображение и решило дело. Элизабет встала, стараясь не выдавать досады. Попустительство миссис Уилсон своему любимцу не знало границ. Если Гектору нравилось резвиться в колокольчиках, значит Элизабет непременно должна была отвести его туда. Едва заметно покосившись на Натани Леторна из-под полопущенных ресниц, чтобы понять, как он отнесся к тетушкиному предложению, она поняла, что ошиблась. Ужасный, ужасный человек. Он как будто забавлялся, радовался ее замешательству. Натанил наверняка прекрасно знал, как не хочется Элизабет гулять в обществе сэра Руфуса. Натаньел стоял, плотно сжав губы, словно пытался подавить улыбку. Однако в его карих глазах плясали веселые огоньки. «Бетси, я не сомневаюсь, что вам чрезвычайно понравится в колокольчиковом лесу. Если бы их не слушали и за ними не наблюдали посторонние, она бы с величайшей радостью высказала ему все, что думает о нем. «Я тоже не сомневаюсь», — она повернулась к сэру Руфусу. «Если вы не против немного подождать, сэр, я схожу наверх за шляпкой». «Я подожду», — он сухо, без улыбки кивнул ей. Элизабет нарочито медленно поднималась по лестнице. По правде говоря, она пока не знала, что и думать о сэре Руфуси теннанти. Он, конечно, старался быть галантным, хотя это ему плохо удавалось. Судя по всему, ему не терпелось погулять в ее обществе. «Элизабет, не скрою, меня впервые назвали причиной аллергии». Она так резко развернулась, услышав прямо за своей спиной насмешливый голос, что упала бы с лестницы, если бы Натаньел не подхватил ее за руки и не помог сохранить равновесие. Элизабет вырвалась сразу же, как только поняла, что снова уверенно стоит на ногах. На миг она заглянула в бесшабашно весёлые глаза графа, и у нее перехватило дыхание. Элизабет отступила и поднялась еще на ступеньку, боясь, что у нее закружится голова. «Скорее всего, у меня не аллергия, а просто раздражение», — ледяным тоном отрезала она. «Вы, как я погляжу, за словом в карман не лезете», — восхищенно заметил граф. «Искренне надеюсь, что это так», — с довольным видом произнесла Элизабет, но тут же озадаченно нахмурилась. «А вам не следовало идти за мной, милорд». «Я вовсе не шел за вами, Элизабет», — возразил он. «Я спустился в гостиную только ради тетушки, чтобы поздороваться с теннантом. А теперь, выполнив свой долг, я могу удалиться в библиотеку. Там меня ждут неоконченные дела». Лицо Элизабет обдало жаром. Он, вне всяких сомнений, укорял ее. «Дела, милорд?» «Элизабет, постарайтесь понять, как граф Осборн я обязан управлять своими имениями и заниматься прочими делами». «А разве вашими делами не занимаются за вас управляющие и поверенные?» – спросила она. «Да, конечно, у меня есть и поверенные, и управляющие», – согласился Натаниэл, «И все же мне приходится ими руководить». «Ясно», — он помрачнел еще больше. «Хотелось бы знать, почему даже в самых кратких ваших замечаниях вы ухитряетесь меня не одобрять». Элизабет наградил его невинным взглядом своих синих глаз. «Понятия не имею». «Вы не в первый раз говорите неправду», — буркнул Натаниэл. «Просто сейчас ваша ложь совершенно очевидна». Элизабет насторожилась и смерила его встревоженным взглядом. Я понятия не имею, о чем бы, милорд. Она никогда не умела особенно хорошо хитрить и уклоняться от ответа. Более того, она сама удивлялась, как ей удается так долго играть роль компаньонки миссис Уилсон. Почему ее до сих пор не разоблачили, если ее в самом деле еще не разоблачили? После возвращения племянника из Венеции и его ранения, миссис Уилсон была занята другими вещами и не озаботилась происхождением Бетси. Но лорд Торн... Уже дал ей понять, что видит в ней загадку, которую ему хочется разгадать. Его следующие слова подтвердили подозрения Элизабет. «Вы, несомненно, догадываетесь, что поскольку тётя Гертруда моя единственная родственница, ее благополучие для меня чрезвычайно важно», – многозначительно заметил он. Элизабет встревожилась. «Надеюсь, вы не подозреваете, что я хочу так или иначе причинить вред моей доброй хозяйке». Натаниэл смирил ее задумчивым взглядом, отметив, как она побледнела и как потемнели ее глаза. Она чувствует себя виноватой? А может, ей просто неприятно от того, что он высказал вслух свои подозрения? Возможно, не намеренно, медленно проговорил он. Но тетя склонна верить людям. А вы несомненно склонны никому не доверять, пока вам не докажут обратное парировала она. Он сжал зубы и процедил. «Возможно». Элизабет понимала, что так оно и есть. Последние 12 часов Натаниэл Торн недвусмысленно давал ей понять, что он не только очарователен, но еще и умен и проницателен. Она холодно склонила голову. «Я не забуду, как высоко вы цените благополучие вашей тетушки. А теперь, если позволите». «Я ушла так надолго, что сэр Руфус еще решит, что я передумала идти с ним на прогулку». Граф криво улыбнулся. «Хочу вас предупредить насчет сэра Руфуса». В опять?» Элизабет раздраженно подняла брови. Его губы расплылись в улыбке. «Похоже, сегодня мой удел давать советы». Она вздохнула. «Что же вы хотите мне рассказать о нем?» Натаниэл задумался. Что ему известно о прошлом соседа? Он, как и почти все представители общества, полагал, что самоубийство младшего брата могло пагубно повлиять на рассудок сэра Руфуса. Затворничество Теннет, его упорное нежелание бывать в обществе, стали поводом для многочисленных пересудов. Много злословили и о его неловкости с женщинами. Впрочем, если вспомнить вчерашнюю ночную встречу, а также его несомненный интерес к Элизабет Томпсон, слухи остаются лишь слухами. Он предложил Элизабет сопровождать ее на прогулке. А если окажется, что его интерес серьезен, и Тенант сделает Элизабет предложение? Может быть, Теннант устал мучиться воспоминаниями и, встретив молодую женщину, которая ему понравилась, решил переменить образ жизни? В конце концов, какое Натаньел имеет право вмешиваться? Не имеет он также права заводить интрижку с тетушкой на компаньонкой. Интрижка эта ничем хорошим не кончится. И более того, в высшей степени неприлично. Это не важно. Натаниэл презрительно повел плечами. Желаю приятной прогулки в колокольчиковом лесу. Стоя на верхней ступеньке лестницы, Элизабет сверху вниз смотрела на графа, пока тот не скрылся за поворотом коридора. «Из какой части Гэмшира вы родом, мисс Томпсон?» Элизабет вскинула голову и посмотрела на человека, который шагал с ней рядом по заросшей колокольчиками лесной поляне. Затем она осторожно оглянулась. Пока Элизабет ходила за шляпкой, миссис Уилсон решила, что молодой девица не совсем прилично идти гулять наедине с холостым джентльменом. Поэтому она распорядилась, чтобы их сопровождала летица. Правда, никакого толку от летицы не было. Едва они вошли в лес, кузина Миссис Уилсон настолько увлеклась, собирая цветы для букета, что намного от них отстала. Сэр Руфус вёл своего коня в поводу. Гектор, спущенный с поводка, радостно наскакивал на него. Сэр Руфус то и дело бросал на пёсика раздраженные взгляды. Элизабет улыбнулась. «Кажется, я говорила, что выросла в Харрифордшире, сэр Руфус». «Ах да, действительно», — он кивнул. На ярком свете его некрасивое лицо оказалось особенно неприглядным. Заметнее стали складки в углах рта, а бледно-голубые глаза на выкате стали еще бледнее. «Так из какой вы части Харрифордшира?» «Из Леоминстра». Элизабет назвала единственный город в Харрифордшире, о котором она слышала. «А вы всю жизнь живете здесь? В Девоншире?» – вежливо осведомилась она. Сэр Руфус улыбнулся, и мимолетная улыбка, хотя и подчеркнула резкость его черт, на миг сделала его почти привлекательным. «Лондон не представляет для меня интереса». Элизабет никогда не бывала в лондонском обществе, и слова ее спутника вызвали у нее досаду. «Даже магазины и развлечения?» Сэр Руфус едва заметно пожал плечами. «Если мне нужно в магазин, я могу довольно быстро доскакать верхом до Тонтона». «Ну а развлечения...» «Нет, я по ним нисколько не скучаю», — отрывисто ответил он. Элизабет удрученно вздохнула. «Да, ее спутник нисколько не умеет очаровывать. Но, может быть, его откровенность достойна восхищения?» «Может быть, такую прямоту следует считать не пороком, а добродетелью?» «В таком случае удивлена, что миссис Уилсон удалось убедить вас приехать к ней на ужин в субботу», — откровенно заметила она. Сэр Руфус взглянул на свою спутницу, и его всегда суровое лицо несколько смягчилось. «В приглашении миссис Уилсон я усмотрел для себя иной источник притягательности». Элизабет не была уверена, что ей нравится почти игривый тон сэра Руфуса, тем более, что он так не шел его скованному поведению. «О, да, все знают, какой у миссис Уилсон отличный повар. Я имел в виду, вовсе не ее повара». «Не надо, Гектор!» Элизабет повернулась, чтобы пресечь нападки пёсика на долготерпеливого лучика. К сожалению, он очень озорной. Объяснила она, садясь на корточки, чтобы снова взять Гектора на поводок. Сэр Руфус заметно помрачнел. «Миссис Уилсон не слишком стремится дисциплинировать своего любимца». Элизабет не понравилась столь суровая критика. «Пусть миссис Уилсон во всем потакает пёсику, но Гектор — очаровательное создание, которое совсем не затрудняет ни хозяйку, ни её компаньонку». Она быстро выпрямилась. «По-моему, нам пора возвращаться». «Наверное, я вас чем-то обидел», — догадался сэр Руфус. «Что вы, нисколько». «Мисс Томпсон, я всего лишь считаю, что с животными нужно обращаться как с детьми. Видеть их лишь время от времени, и чтобы их не было слышно до тех пор, пока они не начнут говорить», — объяснил он. Если сэр Руфус тем самым рассчитывал вернуть себе доброе расположение Элизабет, Он жестоко просчитался. Элизабет в жизни не слышала подобного вздора о животных и тем более о детях. Она считала, что и тех, и других следует любить, и обучать, и радоваться общению с ними. Она невольно вспомнила свою старую няню, которая учила ее, то, как мужчина относится к детям и животным, говорит о его характере. «Саруфус, вы, конечно, имеете право на любое мнение», – холодно ответила она я все всё-таки вас обидел!» Сэр Руфус поморщился. «Может быть, в субботу вечером вы попытаетесь меня переубедить?» «К сожалению, сэр, это будет невозможно!» Он поднял черные брови. «Почему?» Элизабет лучезарно улыбнулась. «Я ведь не гостья Хемфорд Мэннер. Миссис Уилсон мне платит. И потому меня не будет на субботнем званом ужине!» Услышав ее ответ, сэр Руфус явно не обрадовался. «Может быть, если бы я предложил ей...» «Лучше не надо», — резко перебил его Элизабет. «Уверяю вас, в субботу у меня будет масса дел. Придется занимать Гектора и следить за тем, чтобы он не путался под ногами у гостей миссис Уилсон». Сэр Руфус бросил на пёсика взгляд, исполненный крайней неприязни. «На время званного ужина его следует привязать на конюшне. Там ему самое место». Услышав его последние слова, Элизабет невольно задумалась. Испытывала ли она когда-нибудь такую сильную неприязнь к человеку или животному? По натуре она была девушкой общительной, любила веселиться, принимать гостей и заводить новые знакомства. Сэр Руфус Теннант, похоже, был ее полной противоположностью. «Нам слетиться, и в самом деле пора возвращаться к миссис Уилсон», не без облегчения провозгласила Элизабет. «Мне очень понравилось гулять по лесу, в котором цветут колокольчики». Из вежливости добавила она. Прогулка в колокольчиковом лесу ей в самом деле понравилась. Впечатление портил лишь ее спутник. Насколько было бы приятнее гулять в красивом лесу с кем-нибудь помоложе. С обаятельным красавцем, воплощением соблазна. Элизабет решительно отряхнула головой. О чем она только думает. Подобные мечты ведут не только к разочарованию, но и к безумию. Лорд Натаниэл Торн – еще менее подходящий спутник для таких романтических прогулок в лесу, чем немногословный и суровый сэр Руфус. Из-за всех их предыдущих перепалок, а также из-за дружбы графа с лордом Гейбриэлом Фолкнером, Натаниэл представляет для нее настоящую угрозу. Она пока не готова отказаться от роли скромной компаньонки и стать тем, кто она есть – леди Элизабет Коупленд. Она наградила сэра Руфуса ослепительной, хоть и ничего не значащей улыбкой. «Да, и у вас, несомненно, найдется немало дел в вашем имении». Элизабет вспомнила любимую уловку Кара. Однажды ее сестра доверительно поделилась ей, что для мужчины нет ничего приятнее, чем с важным видом рассуждать о себе самом. Как она и ожидала, ее спутник тут же выпятил грудь и расправил плечи. «Да, конечно, вы правы». «Вы очень умны, раз понимаете такие вещи», — он одобрительно кивнул. Жаль, что Каролина в свое время забыла упомянуть. Подобная лесть делает мужчину еще более падким на женские чары. Элизабет совершенно не собиралась очаровывать сэра Руфуса Теннента. Не ответив, она подбежала к идущей сзади Летиции Грант. «Ах, позвольте мне взять у вас немного», — тепло предложила она, забирая у Летиции часть душистого букета. «Сэр Руфус». Желаю вам благополучно добраться до дома, продолжала она, оборачиваясь к соседу с явным намерением распрощаться. Сэр Руфус, уже успевший сесть на коня, посмотрел на нее сверху вниз и, наморщив лоб, произнес: колокольчики точно такого же цвета, как ваши глаза». В устах любого другого мужчины подобные слова прозвучали бы как комплимент, но Элизабет показалось, будто сэр Руфус не делает ей комплимент а за что-то». «Спасибо», – неуверенно ответила она. Прощаясь с дамами, сэр Руфус приподнял шляпу и сказал «Желаю вам обеим счастливо оставаться». Бросив еще один пытливый взгляд в сторону Элизабет, он натянул по воде лучика, развернул коня и легким галопом поскакал по скалистой тропе в сторону своего дома. «Элизабет, — Замечательно, что вы привлекли к себе внимание столь любезного мужчины! — щебетала Летиция, идя рядом с Элизабет. Сама Элизабет не находила в этом ничего приятного.